Глава 9 Евросоюз по рецепту Гитлера. ССовский интернационал. История повторяется? Думайте сами. Если сравнить карту Германии и ее союзников на 22 июня 1941 года и современную карту Европейского Союза, легко заметить, что отличий между ними не так уж и много. Практически нет. Немногие задумываются, как вообще Германия в 1941 пошла войной на страну, которая намного превосходила ее по численности населения, а значит и в живой силе. Как полагают эксперты, нацистская Германия никогда не решилась бы напасть на СССР в одиночку. Мало кто об этом знает, но правда такова. Война против Советского Союза – велась не силами 70 миллионов немцев, а 350 миллионов европейцев, которые воевали на стороне гитлеровской Германии или предоставляли свои промышленные мощности Третьему Рейху. Как подсчитали историки, только в самих войсках Вермахта воевало около 2 миллионов человек из 15 стран Европы. И были ведь еще нацбатальоны. Следует помнить, что под немецкие знамена шло немало жителей нейтральных и оккупированных стран. По данным исследователей, около миллиона солдат из стран, не входивших в нацистский блок, воевали против Советского Союза. Норвегия. По разным данным, от 6 до 8 тысяч в Норвежском легионе, Франция – 10 тысяч, Нидерланды – 40 тысяч. Прибалтийские страны сформировали не только легионы, но и потом уже целые дивизии СС. В Латвии было две дивизии нацистские, которые воевали на советско-германском фронте и участвовали в блокаде Ленинграда. На одном кладбище под Ленинградом похоронены 900 человек из 14 тысяч скандинавских добровольцев, воевавших на Восточном фронте а всего их погибло в несколько раз больше. Ведь одна из воинских частей гитлеровской армии, укомплектованная норвежцами и датчанами, дивизия Норланд была разгромлена уже под Берлином. Значительная часть европейцев влилась в ряды вермахта и СС-дивизий, движимая элементарным чувством наживы, желанием поживиться чем-либо на восточных землях. Одной из самых яростно бьющихся на стороне Гитлера была штурмовая бригада СС Валонии, которая позже получила статус полноценной дивизии, и сформировалась она на территории Бельгии, которая не являлась официальной союзницей Германии. При этом именно эта дивизия под командованием бельгийского националиста Леона Дегреля оказала серьезную помощь немецкой армии на юге России и под Курском. За такие заслуги Гитлер называл Дегреля своим братом и, конечно, одаривал орденами. Более того, Дегрель благополучно жил до 1994 года в Испании. Нацистский преступник вел довольно активную жизнь. Даже писал письма папе Римскому. Это было в 1960-е годы когда Дегрель уже чувствовал себя довольно уверенно. Никакие запросы на его выдачу в Испании не были удовлетворены, и он взялся за оправдание нацизма. Кроме таких дивизий, как валония воевавших непосредственно на фронте, из европейцев набирались полицейские службы. Например, в Дании немцам помогали более 10 тысяч полицейских и жандармов, В Голландии лишь одна из полиций насчитывала 19 тысяч человек, а во Франции в составе гестапо и добровольческой милиции было свыше 60 тысяч человек. Из иностранного военного контингента в годы войны было сформировано 59 дивизий, 23 бригады, несколько отдельных полков, легионов и батальонов. Но все-таки в основном европейцев брали в СС наиболее беспощадные подразделения гитлеровской армии. В их видении находились в том числе и лагеря смерти. Кстати, военную форму для СС-овцев создал всемирно известный сейчас дизайнер мужской одежды Хуга Босс. В свои первые деньги он заработал, обшивая элитные нацистские войска. Для более успешного бизнеса вступил и в партию Гитлера национал-социалистическую. А дальше работы для дизайнера было уже много. В том числе создал униформу для штурмовых отрядов и Гитлерюгенда. Но явно не из-за дизайнерской формы эсэсовские войска массово пополнялись жителями нейтральных и оккупированных стран. Немцы специально создавали эти эсэсовские формирования чтобы человеку деваться было уже некуда. На нем этот нацистский знак. Обратной дороги с этого пути уже нет. И, конечно, весомую военную помощь оказывали Германии ее официальные европейские союзники. Венгрия, Финляндия, Италия, Румыния, Болгария, Словакия и Хорватия. Это еще несколько миллионов солдат на стороне гитлеровской армии.